Глава 15. Утром нового дня я не нежилась в кровати, а бегала по дому и наводила порядок. Встав пораньше, приготовила салат, который отправился в холодильник. Потушила мясо. Аромат от него стоял на всю квартиру. А после работы я сделаю макароны или картошку. Пока еще не решила, на что времени хватит. На работу успела вовремя. Вот пунктик у меня был. Не могла себе позволить соскочить с этого крючка. Одно дело на пять или семь минут задержаться и совсем другое опоздать по неуважительной причине на час. Но ну, не могу я так. Некомфортно на душе. Пусть все работают как кому проще. Мне удобнее вот так. Пройдя турникет и пикнув карточкой, я неспешно поднялась на свой этаж и поприветствовала ранних пташек. «Вы хоть спали?» – остановилась я у компании молодых людей. «Сейчас пойдем», – ответил высокий парень лет 22. «Зато такой проект завершили. Хочешь, покажу?» «Показать-то покажи. Но, может быть, сначала пойдете спать?» Уж больно неуверенно они стояли на ногах. «Да», – почесал затылок парень, – «сон нам не помешает». Решив, что показать мне все можно и потом – Я проследила, чтобы проект был качественно сохранен, а пока ребята собирались, перекинула его себе. На всякий случай. Ни у кого ничего я присваивать себе не собираюсь, но в состояние состояния ребят есть опасение, что работу свою они куда-то денут. После того, как проводила золотых работников, ушла к себе в кабинет и заметила, что на столе одной из сестер стоит в невысокой вазе букетик цветов. А вот у второй лежит большая, явно вкусная шоколадка с орехами, а к ней прикреплена записка. Я же села за свой стол с улыбкой на лице. Наблюдать за всей этой картиной очень мило и до безумия приятно. Вот такой должна быть рабочая атмосфера, а не как у нас на старом месте. Загрузив компьютер, стала смотреть свой черновой вариант проекта, и подправлять недочеты, которые мне до этого не были видны. «Привет!» – в кабинет заглянул Юра. «Планшет нужен?» «Спасибо, но у меня свой есть», – показала на лежащий рядом инструмент. «Окей, но имею в виду, у нас они тоже есть. Можно брать. Программы все есть? А то программисты сегодня приедут. Они могут все установить», – поделился информацией заместитель начальника. «Вот знаешь, нужна мне одна программа». У девочек видела. «Принято. Приведу к тебе специалиста». Юра убежал дальше по своим делам. А я вникла в работу и под собственное бормотание начала выполнять то, что мне нравилось. Приводила черновик в чистовик, наполняя красками и нужными деталями. «Да, в процессе что-то могла и поменять» но только лишь по той причине, что хотелось некой изюминки или яркости. Оля и Юля приехали сегодня пораньше. Обе застыли у своих столов и подняли на меня свои голубые глаза. «Без понятия», — развела я руками. Когда приехала утром, все уже лежало. Юля сразу же стала читать записку, а улыбка на ее губах медленно стала растягивать губы. Оля лишь радостно выдохнула и понюхала букет, который потом занял чуть ли не центральное место на рабочем столе. «Сегодня начальник приедет», — проговорила Юля. «Говорят, адекватный мужчина». «Вы его не видели ни разу?» — удивилась я. «Не-а», беспечно пожала плечами Оля. «Все документы проходят через Юру. Он же везде и исполняющий обязанности». «Хм...» «Хотите сказать, все сегодня раньше приедут?» Удивилась я. «Сомневаюсь», — расхохоталась Юля. «Да уж, тут свой ритм и своя особая жизнь, которая никаким образом не вписывается в ритм шумного города. А может быть, так и нужно? Для ярких и неординарных личностей надо именно такой ритм, такое место для работы. К обеду кто-то принес новость о том, что наши ребята — Победили в городском конкурсе и теперь будут раскрашивать в едином стиле трансформаторные будки в нескольких районах, придавая городу некую изюминку. Эскизы уже давно имелись, их и предъявили жюри в качестве работ. Что ж, я даже сама захотела посмотреть, что это за рисунки будут, но выйти из кабинета не успела, как кто-то громко крикнул. «Сбор в каворкинге!» «Босс приехал». Мы с девочками сразу поспешили на выход. Уж больно было интересно посмотреть, кто это такой. Встав в небольшой круг, мы уставились на Юру, который как раз хвалил ребят, что обошли больше 30 команд. Даже похлопали парням. А им, в свою очередь, обещали хорошую премию за креативность. К работе они приступят уже в выходные, разделившись на команды по два или три человека. На места работы их будет отвозить машина со всем необходимым оборудованием. Тут мои глаза накрыли чьи-то ладони. Я даже слегка вздрогнула от неожиданности. Потрогав пальцы и дойдя до запястий, я поняла, что руки-то мужские, а часы очень даже мне знакомые. Добыть такого не может, Игорь, прошептала я. — Игорь Иванович, с приездом! — раздался звонкий голос Юры. «Ой, надо было промолчать, да?» «Да, Юр, ты как всегда». Тут все рассмеялись, а глаза мне наконец открыли. Я в растерянности обернулась, чтобы посмотреть на Игоря, а он уже с ребятами общается. При этом меня за руку держит крепко, наверное, для того, чтобы не убежала. «Игорь Иванович, а мы проект завершили». «Игорь Иванович, на нас вышли заказчики». «Игорь Иванович, а мы...» И так было слышно со всех сторон. Каждый хотел поделиться чем-то своим. А мужчина, мой мужчина, слушал терпеливо, поглаживая большим пальцем мою руку. Я переводила взгляд с одного на другого, но всем было без разницы, с кем именно сейчас босс. Только Юра стоял с раскрытым ртом и не подавал признаков жизни. «Ну вот, довели человека». Свое оправдание хочу сказать, что и сама ничего не знала». Босс уделил всем немного своего драгоценного времени, сказал, что на обед приедет пицца, так что все желающие могут остаться в офисе. Боевой клич был нам ответом, после чего Игорь внимательно посмотрел на меня. «Как тебе новое место работы?» – уточнил мужчина. «Тут намного лучше», – заявила я. «А ты ведь знал, что я сюда приду?» Мужчина лишь самодовольно улыбнулся. «И брата моего втянул». Не поверила я. «Да в нашем тылу есть шпион». «У меня были некоторые опасения». Не стал юлить и скрывать начальник. «Я всегда люблю просчитывать ходы наперед и иметь запасные шаги». «Да, визитку брату твоему отдал я». Успел даже предупредить, что могу неожиданно улететь. Все же надеялся, что все не так скоро получится. Но уж как было. Я прищурилась, внимательно смотря на Игоря. Ненароком отметила, что сегодня он более расслабленный, с улыбкой на лице. Ушла та серьезная складочка между бровей. «Игорь Иванович», — проговорил подошедший Юра, — «так чего же вы не предупредили?» «А не нужно было» улыбнулся босс. «Спугнул бы такого ценного сотрудника». И, собственно, разговор пришлось прервать, потому что на этаж прибежали ребята, те самые, которые всю ночь работали. Один грязный с ног до головы, щека содрана, штанина джинс в крови. «Все пропало». «Что случилось?» – пробасил Игорь. «Такой проект был, а там машина». Пашку снесло в лужу, рюкзак и все содержимое в хлам. Мы всю ночь работали. Нам достали из грязного и мокрого рюкзака раздавленный ноутбук, но Игорь его даже смотреть не стал. Юра, аптечку неси, врачей вызывай. Пашка, да какой проект? Тот самый, растерянно произнес парень, пока вокруг него крутились друзья, которые привели товарища в офис. Который важный. «Да и плевать на него. Главное, жив!» Дальше несчастного Павла усадили на кресло, бегло осмотрели обработали ссадины и синяки, но парень нет-нет, да и терял связь с действительностью. «Паш!» — позвала я и дождалась, когда он на мне сфокусируется. «Я ваш проект сохранила себе дополнительно. Ты только не переживай!» «Сохранила?» — раздалось рядом. «Машка, так мы же его тебе утром-то и показывали». «Да», — подтвердила я. «Я же его потом и переслала себе на всякий случай». «Ты чудо!» — вынес вердикт Пашка и отключился. Юрка успел поймать его, когда тот стал на бок заваливаться. В итоге работника нашего увезла скорая. Были у парня сильные ушибы, так что решили, пусть немного под наблюдением побудет». Потом столпотворение людей направилось в мой кабинет, где я показала готовый проект ребят. Игорь его оценил и переслал себе, на всякий случай. «Ты у меня, конечно, победа, но беда чаще всего», – завершила я. Вот так суматошно начался день, так же энергично он и шел до конца. Кроме пиццы в обед привезли много других вкусностей, на любой вкус и цвет. Я вот не смогла удержаться от роллов, которые уминала за обе щеки с большим аппетитом. Трапеза проходила в зоне каворкинг. Туда стянулся весь коллектив, в том числе тот, кто работал с цифрами и бумагами. И бухгалтерия прекрасно принимала молодых людей, которые внешне выглядели как неопрятные подростки. «У меня внук такой же», — проговорила Лариса Анатольевна. «Только ему пятнадцать» а Вите нашему двадцать, зато голова какая умная». Женщина искренне восхищалась молодым поколением, при этом сама от него не отставала, осваивала новые программы, у нее был современный телефон с отличной камерой, увлекалась Лариса Анатольевна фотографиями, поэтому без стеснения делала яркие снимки, которые в конце дня были кем-то распечатаны и повешены на большую бамбуковую доску. Она вообще-то использовалась для написания целей и наклейки стикеров с важной информацией, но постепенно пополнялась прикольными фотографиями коллектива. Для меня этот день был показательным. Когда мы с Игорем смогли друг от друга отлепиться и пообещали встретиться в конце рабочего дня, так как у меня, а тем более у него, дел было много, то девочки из кабинета лишь радостно меня обняли с двух сторон. И все. Ни осуждения, ни зависти, ни обещаний радостной жизни не было. Все отнеслись с пониманием, даже с восхищением. А уж сколько было пожеланий подольше поработать в нашем дружном коллективе, не сосчитать. Скажу сразу, работать было тяжеловато по той причине, что нет-нет, да и пробежит мимо моего кабинета Игорь. А пройти просто так он не мог поэтому заходил, смотрел, что я делаю, иногда советовал, а порой советовался сам. Ты меня немного потерпи. Соскучился сильно. Улыбался он во весь рот и снова срывался на бег. Я лишь качала головой, но скрыть свою улыбку не могла. Да и зачем? Только к концу рабочего дня мы слегка задержались, ведь стали приходить те, кто работал в свой особенный график. Также были важные для Игоря Ивановича проекты «Я же просто сидела со стаканом апельсинового сока, мысленно переваривала свой день, а потом написала брату. Я все знаю. Сговорились за моей спиной. Брат печатал долго, потом стирал сообщение, потом снова печатал, потому что спустя пять минут от него пришло короткое сообщение. «Не понимаю, о чем ты. Расслабь, булки. Игорь приехал и тонко намекнул, откуда у тебя было приглашение на новое место работы. Фух, а то я был готов уже вот-вот раскрыть тайну. Ты счастлива? Очень. Вот поэтому больше панику не поднимай раньше времени. В этом весь брат. Ну что, я освободился. Поехали. Встала из-за стола. Кормить тебя буду. Только на квартиру заедем. Я еще вещи возьму, необходимые для работы гаджеты. Поехали. Я сегодня была сама доброта. А все почему? Да настроение было хорошее. Да и жизнь, оказывается, прекрасная штука.